Помедлив, я всё-таки села в машину и вставила ключи в замок зажигания. В конце концов, всего один бокал вина, да и то с тех пор прошёл почти час. «Не будь такой шведкой», — подумала я и завела мотор, собравшись с духом, чтобы всё-таки, несмотря ни на что, оказаться в собственных владениях. Снаружи кто-то наклонился к окну машины и постучал в стекло. Я вздрогнула. Тёмные волосы. Стоило мне опустить стекло, как машину наполнил мужской аромат вперемешку с запахом кабака. «Я так и думал, что это вы», — сказал Антон Адамик. «Вы сегодня приехали?» «Вечером». «Хорошо провели время». Крепкая рука легла на край опущенного стекла. «Замечательно», — отозвалась я. «Очень познавательно». «Слышала, вы спрашивали про меня? Я собиралась вам завтра позвонить». «Но сейчас мы здесь», — сказал он и сделал жест в сторону пассажирского сиденья. «Если вы, конечно, не собираетесь поехать домой и лечь спать». «Нет, всё в порядке». Свет в салоне погас, едва он сел в машину, но я оставила всё как есть и специально включать не стала. Ещё не хватало светиться особенно учитывая гуляющие по округе слухи. Наверное, мне просто захотелось посидеть в темноте, на короткое время почувствовать себя чуть менее одинокой, защищённой. «Вы виделись с Даниэлем?» — спросила я. «Вам известно, как он себя чувствует?» «Честно говоря, не очень хорошо». «Хотите сказать, что они всерьёз полагают, что он мог это сделать?» Я не вправе распространяться об этом. Простите, я знаю. Впрочем, это и так ясно. Но я не знаю, что мне делать. Когда я звоню в участок, мои звонки сбрасываются. Завтра я отправлюсь туда и выясню все лично. Его глаза блеснули во тьме рядом со мной. «Вы можете рассчитывать на мою помощь», — сказал он. «Спасибо». Я покосилась на переводчика и снова отвернулась, поймав его взгляд. Было в нем что-то недоступное, деловитое, но ускользающее от понимания. Возможно, он являлся всего лишь суровым профи. Он все еще не сказал, зачем искал меня, когда я была в отъезде. «Есть одна вещь», — начала я. «Да». «Это не особо важно». Но когда я в последний раз была в полиции, меня попросили занести им чек. Избегая касаться мужчины, я протянула руку за сумочкой, которая валялась на заднем сиденье. Поль переслал мне его ночью по почте, и прежде чем выписаться, я сделала распечатку на стойке регистрации в отеле у озера. С тех пор чек лежал в моей сумке, как тлеющий уголек. Не могли бы вы передать его тому, кто ведет теперь расследование? Я не знаю, тот ли это самый человек, который к нам приезжал. Я побоялась выдохнуть, испугавшись, что получится слишком громко. Расследованием по-прежнему занимается комиссар Йозеф Краул. Полиция спрашивала меня о нем. Квитанция об оплате номера в ту ночь, когда Анна Джонс была убита. Доказательство того, что я ночевала в Праге. Почему бы вам самой ее не занести? Его вопрос заставил меня покраснеть, но в окружавшей нас темноте это, пожалуй, было незаметно. Я смотрела прямо перед собой. извилистая улочка, окна домов, куда рано пришла ночь. На чеке стоит другое имя, призналась я. Не хочу, чтобы мой муж об этом узнал. Ночь в отеле пропорхнула между нами, пока он молча изучал чек. Всего секунду, после чего сложил бумажку пополам. «Трудно объяснить, когда не знаешь языка», — добавила я. «Поэтому, если бы вы могли передать чек нужному человеку и изложить ему все надлежащим образом...» Чересчур широкая улыбка на его лице, и мне сразу стало жарко, слишком жарко. «Со всеми такое случается» философски заметил он. «Пожалуй, мне пора ехать», — сказала я. «Конечно. Не стану больше вас задерживать». Антон Адамок открыл дверцу и опустил одну ногу на тротуар, но выходить не спешил. «Надеюсь, вам не страшно». «В смысле спать одной?» «Ерунда», — соврала я, испугавшись того, к чему могло все привести, если бы я ответила иначе. «Тогда вам нужна компания». «Ой, да, еще как нужна, кто-нибудь рядом, прямо сейчас, это все, о чем я мечтаю». И правильно, — улыбнулся он. «Уверен, ничего страшного с вами не случится».